День Победы. 9 мая 1945 -го года. Я побежала на Красную площадь, полную народа, а оттуда людские волны вынесли меня к манежу. Там размещалось в те годы посольство США, наших союзников, в войне против Гитлера. В одном из окон посольства поставили портрет Франклина Рузвельта, президента уже не было в живых. Из посольства вышли два американца, и толпа тотчас подхватила их, стала подбрасывать высоко в воздух и кричать: "Ура!". Я тоже хотела радоваться со всеми, но не смогла. Моя душа разрывалась при воспоминании о том, что без малого 4 года назад мы с Колей ходили по этим местам, такие юные и счастливые. Коля убит. А я словно чужая и лишняя, стою среди ликующих людей и плачу. Наверное, кто-нибудь подумал, что от радости. Но радость победы я воспринимала только разумом, а сердце было разбито. 17 ноября 1942 года фашисты убили нас обоих. Прекрасного юношу, которому не хватило двух недель до 20 лет, принца и девушку на семнадцатом году любовь которой могла принадлежать только ему одному. Прошло несколько лет, и я с Колейной младшей сестрой Аней приехала в деревню, в Коленотруняевку. Я давно просила Аню об этой поездке. Там, это ещё Коля мне рассказывал, было хорошо до войны. Белели вишни и яблони весной, цвела и благоухала черёмуха, а осенью Ребята и Коля с ними помогали взрослым в поле, собирали созревший лён, горох. В свободное время ходили в лес за грибами и ягодами. И к несчастью, в одном из таких лесных походов веткой сильно ударило Колю в глаз. Зрение восстановилось не полностью, и медкомиссия не пропустила Колю в лётное училище, а была прямая дорога в авиацию. Он любил небо, мечтал о нём. Перед войной занимался в аэроклубе и уже делал самостоятельные вылеты. Может быть, в небе его не настигла бы пуля. Я проглотила комок в горле, он мешал мне дышать и взглянула на сегодняшнюю Труняевку. Коля на деревне лежала в руинах, разбитая, сожжённая, уничтоженная немцами. Мощном теперь здесь был только бурьян. Разросшиеся между обгорелыми кирпичами и брёвнами, труняевка напоминала кладбище, о котором уже никому вспомнить. Аня узнала свою избу, то, что от неё осталось. И я подобрала там кусок кирпича от печной трубы. Может быть, к нему, к этому красному осколку, когда-то прикасалась рука моего Коли. Шли шли годы, А я всё мучилась воспоминаниями, раскаянием, поздними сожалениями. Зачем? Зачем опустила голову, когда Коля наклонился поцеловать меня? Ведь впереди был фронт и бои и смерть. И ещё это слово "люблю" было написано на наших лицах, оно сияло в наших глазах, когда мы долго и молча глядели друг на друга. И потом мы не раз чертили «люблю» эти пять букв в конце писем, там, где стоит «до свидания». Но никто из нас в июле сорок первого не решился произнести это вслух, и звука волшебного слова мы не услышали. Я казнила и казнила себя за преступную сдержанность, за характер недотроги. Зачем я не обняла его, не повисла на шее, не зарыдала в голос у него на груди, тогда на вокзале? Ведь он ждал этого. Он так этого хотел. Почему сразу же не сбежал из Свердловска в Москву, когда он там ещё был, в Татищево, ведь он учился там не один месяц. И надо было мчаться туда в начале его учёбы, а не надумать это в самом конце, когда он уезжал. Почему? Почему? Почему? Почему мы не сказали друг другу люблю? Надо было сказать. Как бы в ответ на мои терзания я увидела сон. Будто я иду по незнакомой квартире, но дорогу почему-то знаю. Иду, на мне старенькое синее пальто, перешитое из маминого. Коридоры тёмные, длинные, а я всё иду, иду. Вдруг вдали заблестел электрический свет. Вхожу в неуютную, пустоватую комнату, а у стены Коля стоит. такой же немыслимо красивый, каким был в школе, и одет в ту же гимнастерку из тонкого серого сукна и также перехваченной его талией широким офицерским ремнем. Я бегу, обвивая его шеи руками, плачу и спрашиваю, «Коля, скажи, ты любил меня?» А он опускается на колени передо мной, одетый в старенькое синее пальто, обнимает мои ноги и произносит, «Аня, я тебя люблю». И тут поднимает мой принц голову свою, смотрит, а глаза его, глаза огромные и прекрасные, они не зрячие, не живые. Он смотрит на меня из другого мира, он оттуда отвечает мне. Он редко снился мне в больших складных снах, чаще всего обнимет тихонько, едва-едва и уйдёт куда-то, не касаясь земли, будь уплывает по воздуху. Но было всё-таки ещё два сна, ярких и памятных. И оба, как и этот первый, в помещениях едва освещённых электричеством, без окон, без дневного света, сидят в такой комнате все колено родные: отец, мать, сёстры ждут его. И он входит быстрым шагом и знает, что я тоже здесь, только не рядом с его родными, а молча замерла у другой стены, возле дверей. Он приветствует родных, все они радуются, обнимаются, целуются, а я одиноко поникла, голову опустила. И вот он уже прощается, спешит уйти. Я совсем не обижаюсь, мне довольно того, что я его видела. Хоть издали Только вдруг он подходит ко мне, гладит меня по спине, по голове и всё что-то говорит такое нежное, тихое, такое единственное. Но что? Я не могу расслышать. И тут он зарывается головой в мои колени, и я прижимаюсь лицом к его лицу, и это счастье, которому нет названия. Совсем недавно зимой В 1997 года мне приснился ещё один сон. Это третий. И теперь у меня целых 3 сна, которые я могу вызывать в памяти. Сны о Коле. Я и Коля будто бы находимся у нас в квартире моего детства в большом Вузовском переулке. Справа от прихожей там были расположены комнаты, а слева большое помещение без окон. Снова без окон. Но на этот раз и в действительной жизни там окон не было, где еще до войны мой отец построил кухню, ванную, чулан, умывальник и какую-то сложную, по тем временам, технику для отопления всей квартиры. Все это было в реальном прошлом. А теперь во сне там ничего этого нет. Вообще ничего нет, кроме нового предмета — широченной тахты, покрытой аккуратным старым покрывалом. Я сижу на этой тахте и размешиваю в кастрюле тонкие только что сваренные макароны с маслом. Коля стоит чуть поодаль в белой майке, и он такой похудевший. Я хочу дать ему поесть эти макароны с маслом, но он тихо с улыбкой произносит: "Если ты меня так будешь кормить макаронами, то я совсем похудею. Меня надо кормить природной едой, овощами, например, как мама кормила". Ай, а у меня есть вкусные мясные консервы. Сейчас откроем. С этим он соглашается, и мы садимся на тахту и ужинаем. И нам так хорошо рядом. Но вдруг я ощущаю смертельную усталость и ложусь на тахту. Я совсем без сил. Коля подходит ко мне сзади, тоже ложится на тахту, прижимается тихонько к моей спине и приказывает своим негромким голосом: А теперь рассказывай. О чем я должна рассказывать, спрашиваю. И едва сдерживаю рыдание. Мне так тяжело и горько. Все рассказывай, все-все. И он дышит мне в затылок. И готовится все выслушать и все простить. И он целует меня в макушку едва-едва, словно ветерок в тихий погожий день, как тогда в сорок первом на вокзале. Как я была счастлива, когда он мне снился. Главным в этих снах было то, что я могла его хоть на минутку увидеть. "Я вернусь уже в следующее воскресенье", сказал он мне более полувека назад. И, конечно, он вернётся. Но, наверное, это будет общее воскресенье, во время следующего пришествия Христа. Не напрасно же он пообещал: "Я вернусь в следующее воскресенье". А мне так хочется увидеть его ещё здесь, на земле. Были ведь когда-то Филемон и Бавкида, которые любили друг друга до глубокой старости и умерли в один день. Из четырёх тёток Коли я больше всего любила тётю Настю, Анастасию Ивановну. Она всегда сочувствовала мне. Бывало на Пасху, когда мы все гостевали у тёток или в лялином у Колиной мамы, Она вдруг взглянет на меня и так ласково. Году в 60, помню, собрались мы в Лялином, как-то даже старенькая бабушка Марфа пришла. Ей было уже лет под 90. Заговорили о Коле, и тётя Настя такое вдруг изрекла: "Пусть хоть без обеих ног, но только вернулся бы". Мог бы сапоги точать, были б руки. С великой грустью она это произнесла. И протянула вперёд свои тяжёлые, натруженные руки. А я ужаснулась, представив принца без ног на низкой тележке с колёсиками, помогающего себе руками при передвижении. Но тут же перестала ужасаться. Пусть без ног, только бы вернулся и смог принять эту новую, такую ущербную долю. Помощь ему во всём стала бы смыслом моей жизни.